Глава седьмая На другой день старший инспектор явился на квартиру Пуаро, бросил шляпу на стол в глубокой досаде и плюхнулся в кресло. — Черт! — прорычал он. — Она тут ни при чем. — Кто ни при чем? — Плендерли. Она играла в бридж до полуночи. Хозяин, хозяйка... Важный флотский чин, что был в гостях и двое слуг, все могут в этом поклясться, тут сомнений нет. Придётся отнести всякую идею о том, что она замешана в этом деле, но всё равно мне хотелось бы знать, с чего она так разволновалась насчёт этого чемоданчика под лестницей. Это уже по вашей части, Пуаро. Вы любите решать такие мелкие проблемки, которые ни к чему не ведут. Тайна чемоданчика звучит многообещающе. Я могу вам предложить другое название Тайна запаха сигаретного дыма. Немного коряво для названия, запаха, так вы потом так принюхивались, когда мы в первый раз осматривали тело. Я видел вас и слышал ваше хам-хам-хам. Я-то подумал, что вы простудились. Вы полностью ошиблись, джеб вздохнул. Я всегда думал, что это всё ваши серые клеточки. Не говорите, что клеточки вашего носа тоже не имеют себе равных. Нет, нет. Успокойтесь. Я не почувствовал никакого сигаретного дыма, с подозрением в голосе сказал джеб. Как и я, друг мой. Джеб с сомнением посмотрел на него. затем достал сигарету из кармана такие курила миссис Аллин это дешёвое курево шесть окурков принадлежали ей остальные три были от турецких сигарет точно ваш замечательный нос узнал это когда глаза даже не глядели на них полагаю уверяю вас мой нос не совался в это дело он не почуял ничего Но зато многое почуили серые клеточки. Но ну, были определённые намёки, вы так не думаете? Джеб Косо посмотрел на него. Например, обян. В комнате определённо чего-то не хватало, хотя, думаю, было что-то добавлено, и потом на бюро я так и знал. Мы приходим к этому проклятому перу. Дтон отнуть. «И оно играет здесь явно отрицательную роль». Джеб отступил на более верную почву. «Я вызвал Чарльза Левертон-Уэста к себе в Скотланд-Ярд через полчаса. Мне подумал, что вы захотите присутствовать». «Очень хотелось бы». «И вас обрадует, что мы выследили майора Юстаса. Он снял квартиру с обслуживанием на Кромвилл-Роуд». «Великолепно. Там мы мало что узнали о нем». Майор Юст очень неприятный человек. После Левертон-Уэста мы навестим его. Вас это устраивает? Полностью. Ну, тогда пошли. В половине двенадцатого мистер Чарльз из Левертон-Уэста проводили в кабинет старшего инспектора Джеппа. Тот встал и пожал ему руку. Член парламента был среднего роста, но обладал ярко выраженной индивидуальностью. Он был чисто выбрет, с подвижным ртом актёра и чуть выпуклыми глазами, которые так часто свидетельствуют о батарском даре. Это был привлекательный человек, спокойный, породистый. Хотя он выглядел бледным и немного взволнованным, его манеры были безупречно официальны и сдержаны. Он сел, положил перчатки и шляпу на стол и посмотрел на джетпа. Мне хотелось бы прежде всего сказать мистеру Лавертон-Вест, что я понимаю, насколько всё это должно быть для вас тяжело. Лавертон-Вест сделал знак рукой. Не будем обсуждать моих чувств. Скажите, старший инспектор, есть ли у вас версия, что заставила мою миссис Аллин совестить счёты с жизнью? А вы сами не могли бы нам в этом помочь? Нет, к сожалению. «Между вами не было ссоры, никакого охлаждения?» «Ничего подобного. Для меня это стало страшным потрясением. Возможно, вы лучше нас поймете, сэр, если я скажу вам, что это не было самоубийством. Это было убийство». «Убийство?» У Лавертон Уэста глаза полезли на лоб. «Вы сказали убийство?» «Именно так». «Теперь, мистер Лавертон-Уэст, вы не могли бы нам сказать, кто, по-вашему, мог хотеть убить миссис Аллен?» Лавертон-Уэст чуть не подавился словами. «Нет-нет, правда, ничего подобного, да это просто... просто представить себе невозможно. Она никогда не упоминала о каких-нибудь врагах, о том, кто мог держать против нее зло. Никогда. Вы знали, что у нее есть пистолет?» Нет, я этого не знал. Взгляд у него был слегка испуганный. Мисс Плендерли сказала, что миссис Ален привезла его из-за границы несколько лет назад. Правда? Конечно. Здесь мы полагаемся только на слова, мисс Плендерли. Возможно, что миссис Ален кого-то боялась и потому держала пистолет под рукой. Чарльз Лавертон-Вест с сомнением покачал головой. Он был сбит с толку. Я шломлён. Что вы можете сказать о Мисс Плендерли, мистер Лавертон-Уэст? В смысле, она кажется вам серьёзной, достойной доверия? Мужчина ненадолго задумался. Думаю, да, должен признать, что да. Она вам не нравится, предположил Джеб, пристально за ним наблюдавший. Не я бы так не сказал. «Просто она относится к тому типу молодых женщин, который я не одобряю. Этот саркастический, независимый характер меня не привлекает, но я должен сказать, что ей вполне можно доверять». «Хм», — сказал Джеб, — «вы знакомы с майором Юстасом». «Юстас... Юстас... Ах, да, припоминаю. Я как-то раз видел его у Барбары, миссис Аллен». по-моему довольно скользкий субъект я так и сказал моей миссис Аллин он не из тех, кого бы я потерпел в моём доме после нашей свадьбы и что сказала миссис Аллин о она полностью согласилась со мной она безусловно доверяла моему суждению мужчина поймёт другого мужчину лучше чем женщина она объяснила что не может вести себя грубо с человеком которого давно не видела Мне кажется, что она ужасно не хотела показаться снобкой. Конечно же, если бы она стала моей женой, то многие её старые знакомые стали бы, скажем, неподходящей для неё компанией. То есть, выйдя за вас замуж, она стала бы принадлежать к более высокому кругу, напрямую спросил Джеп Лавертон-Уэст, подняв ухоженную руку. Нет, нет, не совсем так. А вообще-то мать миссис Салин была дальней родственницей нашей семьи. По рождению она была равна мне. Но, конечно, в моём положении мне приходится быть особенно тщательным в выборе друзей, как пришлось бы и моей жене, как и любому, кто пользуется какой бы то ни было известностью. О, конечно, сухо сказал Джеб. Значит, вы ничем не можете нам помочь, продолжал он. Увы, нет. Я в полном замешательстве. Барбара убита. В это просто невозможно поверить. Мистер Лавертон-Уэст, вы не могли бы рассказать мне о ваших перемещениях вечером 5 ноября? В моих перемещениях? В моих перемещениях? Голос Лавертон-Уэста возвысился до протестующей пронзительности. Это чисто рутинный вопрос, объяснил Джетт. Мы, но Одеязаный допросить всех и каждого. Чарльз Лавертон Уэст с достоинством посмотрел на него. Мне кажется, что для человека в моём положении должно быть сделано исключение. Джеп просто ждал. Я был минуточку. А, да, я был в Палоти-Ошен, ушёл в половине одиннадцатого, прогулялся по набережной, посмотрел фейерверки. «Приятно думать, что в наши дни таких заговоров не бывает», — весело сказал Джеб. Лавертон Уэст уставился на него рыбьим взглядом. «Затем я э, пошел домой». «Ваш лондонский адрес, он с Лоу-Сквер, кажется. Когда вы пришли домой?» «Точно я вряд ли могу вам сказать. В одиннадцать, в половине двенадцатого. Где-то так. Может, кто-нибудь открывал вам дверь?» Нет, у меня свой ключ. Может, вы кого-нибудь встретили во время прогулки? Нет. Э, э, действительно, старший инспектор, меня крайне возмущают ваши вопросы. Уверяю вас, это просто рутина, мистер Лавертон-Уэст. Ничего личного, сами понимаете. Этот ответ, похоже, усмирил гнев члена парламента. Э, если это всё, пока всё, мистер Лавертон-Уэст. Вы будете держать меня в курсе, конечно, сэр. Кстати, позвольте вам представить месье Эркуле Пуаро. Возможно, вы слышали о нём. Взгляд мистер Лавертон-Уэста с интересом остановился на маленьком бельгийце. Да-да, я слышал это имя. Месье вдруг заговорил Пуаро в совершенно не свойственной ему манере. Поверьте, моё сердце просто разрывается от сочувствия к вам, какая потеря, как вы, наверное, страдаете. Ах, но лучше я помолчу, как великолепно англичане скрывают свои чувства. Он достал из кармана портсигар. Разрешите. Ах, он пуст. Джеп, старший инспектор похлопал себя по карманам и отрицательно покачал головой. Лавертон-вест достал собственный портсигар, пробормотав: «Возьмите мою, мсье Пуаро». «Спасибо, спасибо», — маленький бельгиец взял сигарету. «Как вы и сказали», — заключил Лавертон Оэст, «мы, англичане, не выставляем чувства на показ. Наш девиз — не выдавать чувств». Он поклонился обоим и вышел. «Мороженый судак какой-то», — с отвращением сказал Джеб. «И скользкий тип. Мисс Плендерли была права насчет него». Да, тип он халённый, наверняка нравится женщинам без чувства юмора. Что там с сигаретой? Пуаро протянул её инспектору, покачав головой. Египетская, из дорогих. Нет, это не подойдёт. А жаль, я никогда не слышал более слабого алиби. По сути его и нет этого алиби. Понимаете, Пуаро жаль, что не наоборот. Если бы она шантажировала его, Он прямо находка для шантажиста, платил бы как миленький, всё, чтобы только избежать скандала. Мой друг, было бы прекрасно реконструировать преступление, так как это вам бы понравилось, но ведь это не наш метод. Нет, наш метод добраться до Юстаса. У меня на него кое-что есть. Это определённо грязный тип. Кстати, вы сделали то, что я предложил в отношении мисс Плендерли? А да, подождите секундочку. Я позвоню и узнаю последние новости. Джеп взял трубку и сказал в неё несколько слов. После короткого разговора он положил её и посмотрел на Пуаро. Совершенно бессердечная девчонка уехала играть в гольф. Просто замечательно, с учётом того, что всего день прошёл, как убили её подругу. Пуаро издал восклицание. Что ещё? спросил Джап. Но сыщик продолжал бубнить себе под нос. Конечно, конечно, естественно. Какой же я болван, это же просто в глаза бросалось. Кончайте барматать и поехали разбираться с Юстосом, безопеллицонно заявил Джап. Он изумился, увидев на лице Пуаро лучезарную улыбку. Да, конечно, мы обязательно должны разобраться с ним, поскольку теперь, понимаете ли, я знаю всё. Действительно, всё.